Глава 36. Мэри Элис. Не кричать, пожалуйста, сказал этот, зажимавший ей рот, и снял свою лапу с её рта. Где эта вещь? Бесцветные глаза Мэри Элисового Эдди. Там. К я указала на сумку, из которой торчал драный угол сине-жёлтого пластикового мешка, а потом увидела, что Мэри Элис Лежит на мохнатой розовой кровати. Спит себе. Прижав подушку к лицу, даже туфли свои на шпильках не сняла. А крошечный холодильник сплошь заставлен сверху маленькими пустыми бутылочками. Эдди достал из кармана черную с золотом авторучку и подошел к сумке. Наклонился и осторожно, словно мину разминируя, отодвинул авторучкой край мешка. Всмотрелся. «Здесь оно!» «Это там?» Вторая рука все еще давила на плечо к «я», не давая ей встать. «Это оно, точно!» — сказал Эдди. «Сиди, как сидишь». Рука убралась, а мужик, который, наверное, все это время стоял на коленях у нее за спиной, встал, подошел к Эдди и тоже заглянул в сумку. Он был заметно выше в темно-бежевом костюме и ковбойских сапогах со всякими прибамбасами. Ширококосное лицо, волосы посветлее, чем у Эдди и большая багровая родинка на правой скуле. «Каким образом ты уверен?» «Да господи, Евгений!» Мужик распрямился, посмотрел на Мэри Элис, снова нагнулся и отнял у нее подушку. «Как твоя женщина спит на кровати этой комнаты, Эдди?» Эдди взглянул на Мэри Элис. «В рот и в ухо!» Ты говоришь нам, девочка, и твоя женщина это случайно. Ты говоришь нам, они встретились на самолёте, это только случайно. Твоя женщина здесь это тоже случайно. Мы не любим такие случайно. Эдди перевёл взгляд с мырелис на мужика. Русский он, не иначе. А затем на Кья. Какого хуя эта сука здесь делает? Словно Кья в этом виновата. Она нашла нас. — сказала-ка я. — Она сказала, что знает кого-то в таксишной фирме. — Нет, — покачал головой русский, — мы знаем кого-то в таксишной фирме. Это слишком много случайного. — Но ведь теперь-то все в порядке. Эта штука у нас, — вмешался Эдди. — Зачем усложнять ситуацию? — Пожалуйста, разберись. Русский потер правой рукой щеку, словно в надежде... отшелушить родимое пятно. Мы даём тебе изотоп. Ты хочешь узнать, есть изотоп? Ты можешь тестировать. Ты даёшь нам это. Он пнул сумку острым носком сапога. Как мы уверены? Евгений вздохнул Эди, ты должен знать, что подобные сделки неизбежно основываются на определённом доверии. Русский задумался и прямо покачал головой. Нет, основа не хорошая. Наши люди проследили эту девочку к большой рокерской команде. На что она работает, Тедди? Сегодня мы послали людей с ними поговорить. Они бросились на нас как долбаные волки. Одного из людей я ещё не достаю. Да не работаю я на Лорес, взмолилась Кья. Я просто состою в клубе. Мариэль подсунула эту штуку мне в сумку в самолёте, когда я спала. Масахика застонал, вздохнул и вроде бы снова отключился. Очухался? Мало было добавить. Эди угрожающе поднял руку с парализатором. "Эди", сказала Мариэлис. "Ты неблагодарное говно". Она сидела на краю кровати, сжимала свою зажигалку двумя руками и целилась из неё в Эди. Эди окаменил Как струя мочи, посыпанная этим хитрым японским порошком. Вот это основа, сказал русский. Господи, Мэрилис, затараторила леди. Да где ты взяла этот ствол? Ты хоть представляешь себе, насколько это незаконно здесь, в Японии? сняла с одного русского мальчика. А выходное отверстие размером с грейпфрут. Мэриэлис говорила вполне нормально, безо всяких заплетаний языком, но вот в ее покрасневших с набрякшими веками глазах было что-то определенно пьяное, устрашающе пьяное. — Ты думаешь, Эдди, что можешь так вот пользоваться людьми? — Попользовался и выбросил? Мэриэлис сковырнула левую туфлю носком правой, затем пальцами левой ноги правую и встала. Чуть покачиваясь, однако зажигалка, которую она держала точь-в-точь, точь, как копы в телевизоре, двумя плотно сцепленными, вытянутыми вперед руками, оставалась направленной точно на Эдди. В руке Эдди тускло поблескивал парализатор. — Мэри Эллис! — крикнула Кья. — Скажи ему бросить эту черную штуку! — Урони на ковер и без резких движений. — сказала Мэри Эллис, явно наслаждаясь, что вот выпал и ей случай произнести эту тысячу раз по телевизору слышанную фразу и произнести вполне серьезно, без шуток. Эдди беспрекословно рожал пальцы. — Теперь отбрось ногой в сторону. Вторая половина той же фразы, — подумала Кья. Парализатор остановился в паре футов от ее коленки, рядом с Такой, подключенными к Сент-Бендер с угляделками. На черных слепых стеклах гляделок выделялись плоские квадратики простейших видеокамер. Если она их активирует, то увидят с тараканей точки зрения босые ступни Мэри Элис, ботинки Эдди, ковбойские сапоги этого Евгения и, может быть, щеку Масахика. — Говно, — сказала Мэри Элис. — Говно неблагодарное! Убирайся в ванную! Непрерывно удерживая оде и русского под предплечом зажигалки, она переместилась по широкой дуге, теперь открытая дверь ванной была прямо за их спиной. Я понимаю, что ты раздрадосавана, говно. А говно, Эди, вместо в сортире убирайся в ванную. Сейчас, сейчас. Эди вскинул перед собой раскрытые ладони, словно призывая её к разуму и пониманию, и осторожно попятился. Русский последовал его примеру. «Семь», — сказала Мэри Элис, — «семь трижды долбанных лет. Тогда вначале ты еще не был говном, с виду не был. Господи, ты и все эти твои разговорчики по пижонскому мобильнику. Меня сейчас тошнит. Кто платил за эту долбанную квартиру? Кто покупал еду? А кто тебе, пижону сраному, покупал твои долбанные костюмы?» Ты с твоим хитрым мобильником и твоим долбанным имиджем. И тебе ж, конечно, нужно иметь самый маленький мобильник, потому что член у тебя совсем не самый большой. Уж это ты мне поверь. Руки Мэри Эллис начали трястись. Теперь зажигалка казалась вдвойне опасной. Мэри Эллис, — сказал Эдди, — ты должна понимать, что я прекрасно понимаю, чем я тебе обязан, сколько ты сделала для моего роста. Я не забываю об этом ни на секунду, ни на полсекунды и никогда, поверь мне, лапочка, никогда не забуду, а всё это это просто небольшое недоразумение. Случайный ухап на нашем с тобой лапочка жизненном пути. Если ты только перестанешь махать этим долбаным пистолетом и успокоишься, и мы с тобой выпьем как разумные и культурные люди. Заткни ебало! взвизгнула Мэриэлис. Взвизгнула с такой пронзительной громкостью, что я всерьёз испугалась за свои барабанные перепонки. Рот Теди захлопнулся почти со стуком. "7 трижды долбаных лет", сказала Мерерис и повторила как заклинание. "7 трижды долбаных лет. Год за годом, и два из них здесь, Эди, два из них здесь, мотаясь взад-назад, Эди". «И все это для тебя! И все для тебя! И всегда свет здесь!» По щекам Мэри и Элис покатились цветные от смытой косметики слезы. «Везде! Никогда не уснуть из-за этого света! Как туман над городом! В ванную!» Мэри и Элис шагнула вперед, Эдди и Русский отшагнули назад. Тья протянула руку и схватила парализатор, не совсем понимая зачем. Спереди у него были два тупых металлических зуба, а сзади сбоку красная рифлёная кнопка. И поразительно лёгкий, в школе у гопников их самоделки из одноразовых фотокамер были куда тяжелее. И он всегда находит меня. Этот свет, пожаловалась Мэрелис. Всегда. И всё равно, что я пью, сколько пью и чем догоняю, Он находит меня и будет, взрывается из-под двери, как порох. Ты ничего с ним не сделаешь. Залезает в глаза, и вся эта яркость сыпется. Эди был уже наполовину в дверях, а русский за его спиной совсем в ванной, и к я это совсем не нравилось, потому что рук его не было видно. Ванная почувствовала русского и защебетала птичьими голосами. «Это ты затащил меня туда, Эдди!» Мэри Эллис перестала жаловаться. Она снова обвиняла. «А этот твой Сюнзюку!» «Ты затащил меня, где этот свет всегда может меня достать, а я никогда не могу от него спрятаться!» А затем она нажала курок. Эдди завопил, как резанный, начисто заглушив щелчок зажигалки, которая даже и не зажглась. Мэриэллис не растерялась, не запаниковала, а прицелилась получше и снова нажала курок. Из черного короткого ствола выплеснулся язычок пламени. Умолкнувший было Эдди, яростно взревел, вышиб зажигалку из рук Мэриэллис, схватил ее за горло и начал молотить кулаком по лицу, выкрикивая в такт ударом. «Сука! Сука! Сука!» Ни о чём не думая, Кьяв вскочила на ноги и тут же обнаружила, что они онемели от долгого сидения на полу и не слушаются. Тогда она превратила свой бросок в кувырок, перекувырнулась ещё раз, увидела перед собой щиколотку и дёткнула в неё парализатором и нажала красную кнопку. Она не была уверена, что щиколотка подходящее место и что разряд пройдёт через носок, но всё обошлось наилучшим образом. Может быть, потому что Эдди отдавал предпочтение самым тонким носкам. Однако разряд достал и Мэри Эльс, так что они с Эдди дружно содрогнулись и упали друг другу в объятия. Мгновение спустя Масахика вихрем пересек комнату, захлопнул дверь перед носом русского, схватился обеими руками за ручку, в прыжке упер одну ногу в дверь, а другую в стену и так повис. «Беги!» Пробормотал Масахика, изо всех сил напрягая руки и ноги, а затем его пальцы соскользнули с круглой хромированной ручки, и он приземлился с задом на милосердно мягкий ковер. Кая увидела, что ручка начинает поворачиваться. Прижала к ней парализатор и нажала кнопку. А потом нажала еще и еще и еще.